Соседка. Зинаида вернулась от Варвары разбитая, и единственное, чего ей хотелось, это побыть одной. Укрыться с головой и полежать в тишине, в пустоте, в темноте. Но дома торчал Женька. Он мастерил полку в туалете, чтобы разложить стиральные порошки и средства для чистки унитаза. набивая себе поднос, самозабвенно обтачивал деревяшки, заразившись из интернета словами «прованский стиль» И это может каждый. Мам, ты вернулась? А куда ходила-то? Зина поморщилась. Да так, знакомую навещала. И чтобы пресечь дальнейшие расспросы, попросила. Сходи к Вобле, у нее с ремонтом какие-то проблемы были. Какие проблемы? Вот у нее и спросишь. Иди уже. Зина еле сдерживала раздражение. хотелось тишины и покоя, а не полочку в прованском стиле. Женька к тому времени задолбался точить деревяшку. В интернете все получалось гораздо быстрее и ровнее. На деле выходило иначе. Лобзик выгибался, дерево строптиво глумилось над неопытностью доверчивого зрителя YouTube-канала. Пошёл к черту этот изыск!» Подвел итог Женька и, выпрямившись, отряхнул колени. Расчесал пятернюю волосы, проверил степень небритости на щеках и решил, что вполне пригоден для похода к соседке. Все какое-то развлечение. Не все же дифференциальное уравнение укращать. Ради разнообразия можно и в прораба поиграть. Он спустился на один лестничный пролет и нажал кнопку звонка. Тишина была такой очевидной, что или у соседки космическая звукоизоляция двери, или у нее не работает звонок. Женя посчитал, что вероятность второго варианта выше, и постучал. Дверь распахнулась широко и доверчиво, без предварительного «кто там». На пороге стояла вобла, но не та, которую он видел во дворе. Та всегда шагала на каблуках и была одета, как отличница, аккуратная и не броско. Эта же была в оттянутых трениках и майке, провисающей на опасную глубину. «Привет», — сказала она и рефлекторно подтянула наверх лямки майки, что совершенно не спасло положение. «Привет», — немного ошалел Женька. «Что-то случилось?» Тут Женька понял, что не помнит имени соседки. Они с мамашкой привычно обходились в облой. Тогда он, по-гусарски щелкнув ногой, представился. «Евгений или просто Женя, сосед сверху, имею честь проживать по диагонали от вас. Лариса или просто Лара, имею несчастье жить на краю вашей диагонали». Она сделала от чего в памяти Женьки всплыло жаркое слово «декольте». «Почему же несчастье? Маман топает или храпит?» «Нет, чей-то сынок слушает Владимирский Централ «Ветер Северный». поднадоело за столько-то лет». «Это не я, это как раз маман. Профессиональная деформация личности», – засмеялся Женька. «Она сидела?» – участливо спросила Лара. «Нет, она охраняла. Но когда двух человек разделяет колючая проволока, трудно сказать, кто кого стережет». Женя разошелся. «Готов понести наказание и даже выплатить компенсацию за моральный ущерб». «Компенсацию?» Например, каждое утро на всю громкость включать Моцарта, засмеялась Лара. И Женя отметил, что ей идет улыбка. Хотите, я сделаю вам звонок, предложил он. Ой, нет, мне только стену долбить не хватало. Не долбить, а штробить. Но даже этого не нужно делать. Видите ли, пока вы читали книжки, в мире изобрели беспроводные электрические звонки. Вы не поверите, они работают от батареек или розеток. Как жаль, что стиралка от батареек не работает. А что с ней? стоит Позволите посмотреть. А вы в этом что-нибудь понимаете? Честно, ничего, но посмотреть могу. Ну, проходите. Все равно так долго стоять в дверях почти неприлично. Женя вошел и, стараясь не проявлять любопытства, прямиком направился в ванную. Но даже те несколько метров, которые ему пришлось пройти, выдавали дамский характер квартиры. Неуловимо в ней присутствовал женский дух. Это был антипод холостяцкой берлоги. Фигуристые бра в прихожей – пуфик для удобства, огромное зеркало в позолоченной раме. И ему это понравилось. Женька был глубоко законспирированным противником гендерной неразличимости. На полу в ванной стояла стиралка, выволоченная на середину. На ней лежал гаечный ключ, отвертка и гвоздодер. «А это зачем?» – пошалело, спросил он. «Для поднятия боевого духа. Других инструментов в доме нет». «У меня есть лобзик, могу принести». Думаю, этим стиралку не напугать. Не поверите, но у нее стальные нервы. Лучше бы у нее были стальные подшипники. Резонно заметила Женька. Ладно, поздно уже. Лара выразительно посмотрела на часы. Спасибо за участие. На этом митинг предлагаю считать закрытым. Вызову мастера. Спасибо, что посмотрели. Что, даже чаю не предложите? Попытался задержаться Женька. Лара посмотрела на него так, что он молча поплелся к двери. Дверь захлопнулась, и Женька остался подводить итоги, стоя на лестничной клетке. Первое. Стиралка ему все равно не по зубам. Хорошо, что все так быстро закончилось. Второе. Надо прикупить электрический беспроводной звонок, раз обещал. Было еще что-то третье, свербящее и претендующее на первое место. Но что? Может, то, что она Лара, а вовсе не вобла И чай у нее не так просто заслужить.